Глава 9 Начальник УКГБ области полковник Нестеров Юрий Михайлович неторопливо просматривал документы и донесения внештатных сотрудников и агентов, внедренных в ряд учреждений и организаций, держа в руке разлинованный лист из школьной тетради пробежался взглядом по списку несознательных граждан, участвовавших в церковных обрядах. Нахмурившись, Юрий Михайлович еще раз перечитал привлекший его внимание запись о проведенном обряде венчания, а если точнее, то фамилии венчающихся «Ильин Ким Маркович и Вишневская Софья Павловна». «Что за ерунда!» «Какая еще Вишневская Софья?» Начальник УКГБ потер посеребренные сединой виски и снова перечитал. «Вишневская Софья Павловна». «Павловна?» Несколько опешил начальник управления. Насколько он помнил у убитой уборщицы Дома культуры иное отчество, Алексеевна, «Принесите мне личное дело Вишневской Софьи Алексеевны». Отжав клавишу селекторной связи, полковник красным карандашом дважды подчеркнул в донесении агента «Тихий» информацию об обряде венчания. Примерно пятнадцать лет местный батюшка сотрудничал с комитетом и ежемесячно предоставлял отчеты. Весьма добросовестный товарищ оказался». В кабинет вошла секретарша и молча положила на стол серую картонную папку с белыми тесемками. Юрий Михайлович нетерпеливо развязал узел и принялся изучать первый лист. «Так вот в чем дело!» Ким Маркович обвенчался с дочерью родного брата графа Вишневского. «Теперь понятно, почему при встрече со Смирновым он назвал ее другим именем». «Молодец, старший лейтенант!» В архиве областного КГБ о судьбе родного брата графа не имелось никаких сведений. Вишневский Павел Николаевич по показаниям прислуги вместе с больной женой исчез из усадьбы незадолго до гибели графа в 1919 году. Более нигде его имя за все годы не фигурировало. «Ни в наших, ни в немецких архивах». Из-за рубежа также информации не поступало. Юрий Михайлович снова нажал клавишу. «Как только вернется из командировки старший лейтенант Смирнов, сразу пропустите ко мне». Навьюченный, словно лошади, пригибаясь от тяжести, Сергей шагался вслед за Кимычем. Подстреленная по пути косуля, лежавшая у него частично на плечах и в рюкзаке, немного мешала смотреть по сторонам. В любой момент Сергей был готов сбросить на землю парнокопытное, которое удерживал застянутые веревкой передние и задние ноги. Только тогда он мог воспользоваться винтовкой, что свисала с плеча на ремне – Настя в этот раз шла замыкающей, держалась на стороже и постоянно оглядывалась. И было отчего. Ее да и мужчин впечатлили разбросанные фрагменты обглоданного скелета того зверя, что подстрелили после переправки оружия за две прошедших недели на выбеленных костях ни единого, даже крохотного кусочка мяса. Без содракания нельзя было смотреть на отдельные части скелета, которые, казалось, прошли через камнедробилку, и тот, кто такое сотворил, возможно, затаился где-то рядышком. В руках у девушки винтовка, а на поясе кобура с вальтром П-38, которую наскоро прямо в пещере перешили из кобуры кожуха для обреза. То идея Кимыча – вооружить женскую половину вальтерами, а себе забрать парабелумы. Пистолеты проверили и смазали. Один сразу на месте от длинастия Софи и Аси вручат вечером после ужина. Сергей предупредил жену, чтобы та не проговорилась раньше времени. Вновь мысленно помянули добрым словом Ваську Бондаря, что тот не забывал подбирать в окопах и отдельно валявшиеся магазины – Благодаря ему каждый подарочный пистолет смогли укомплектовать с запасными магазинами. С пистолетами, что решили оставить себе, стучился небольшой казус. Как заряжать и стрелять, с них проблем никаких, а вот с разборкой вышла осечка. Решили, что, будучи дома, Сергей разговорит с боевого деда и узнает особенности разборки парабелума У Насти в рюкзаке лишь продукты и подарки Аси в виде нижнего белья и одежды. У мужчин же в рюкзаках стреляющее железо, которым специально в пещере нагрузились. И это лишь малая его часть. А нужно все оружие доставить в дом Софьи, когда в прошлый раз Сергей вернулся с острова и выложил перед довольной тещей куски подкопченного самовьего мяса и двух не менее жирных сазанов то между делом подмигнул Насте. Оставшись позже наедине, он рассказал Жене, насколько опасной и богатой на события оказалась поездка. За время совместной жизни Сергей успел убедиться, что лучше Насте рассказывать правду, иначе если она узнает про ван быть беде... Недомолвки чреваты нехорошими последствиями. Подробности пленения и освобождения Николая, а затем дальнейшие авантюрные события ее очень взволновали. Перед тещей еле выкрутился из-за рамки на ушной раковине, объяснил, что перестарался, сбривая сухо волосинку. Хорошо, что бурхат ему все ухо не отсек. Жене же рассказал всю правду. Слушая, Настя несколько раз бледнела и кусала губы. Теперь у Коли появилась невеста, надеюсь, что их чувства взаимны. Гордая и мужественная девушка. Софья ее Асей назвала, а так ее имя Асхра. Порадовалась Настя и затишку, оказавшего большую помощь в освобождении и Николая, и Аси. Правда, при этом взгрустнула, вспомнив погибшего Шарика. Я позабочусь об одежде для Аси, завтра же после учебы зайду в универмаг, подберу все, что ей понадобится из белья, а на другой день в спорттоварах куплю трико, майки, кеды и штормовку. Ты мне только подробно опишешь ее фигуру и рост, прикину размеры, как же мне хочется на остров, придется прогулять следующую субботу». Сергею пришлось огорчить жену, сообщив ей, что следующий переход на остров лишь через две недели. «Зато сморож не торопясь, все спокойно купить!» Настя грустно вздохнула и согласилась с мужем. Погрузившись с головой в учебу и домашние дела, она и не заметила, как быстро пролетели дни и недели. «Наконец!» – устало воскликнул Сергей, когда они преодолели перевалы и начали спускаться в долину. Кимыч тоже не удержался от радостной улыбки – Мужчин можно понять, подниматься в гору с тяжелыми рюкзаками, наполненными оружием и боеприпасами, весьма затруднительно. Теперь же только спуск вниз. Весь путь друзья привыкли делить на четыре отрезка. С пляжа до пещеры, от нее до перевала, затем вниз до деревянного мостика через горный ручей и от него до дома островитян» впервые за все время подходя к частоколу огораживающему усадьбу услышали веселый смех кимыч нетерпеливо оттолкнул ворота и они легко открылись мама радостно воскликнул николай наши вернулись из окна первого этажа выглянула софья ее лицо озарила улыбка тут же скрылась в комнате и через минуту появилась на крыльце Сбежав по ступенькам, обняла подошедшего к ней мужа. «Ну-ка, принимай!» Сергей с облегчением освободился от косули и передал ее Николаю. После того, как избавился и от тяжелого рюкзака, выпрямился, разминая спину и плечи. Смущенно улыбаясь, подошла Ася. Это ее смех доносился до путников со двора. «Здравствуйте!» Почти без запинки произнесла девушка. «Настя — моя жена», — представил свою половинку Сергей. «Ася?» — девушка протянула Насте смуглую ладонь. «Софьюшка, я не понял, вы ее русскому языку уже обучили?» — удивился Кимыч. «Ким, мы ее, а она нас учит, еще и Тишка помогает». «Но когда вы успели?» «Ким, а ты не забыл, как долго вас не было?» В голосе любимой женщины чувствовалась талика упрека. «Извини», — сконфузился столяр и поспешил оправдаться. «Но я с большой пользой для острова потратил время. Мы добыли и принесли сюда оружие с патронами, но лишь малую часть. Софьюшка, мы сейчас берем с собой Колю и возвращаемся в пещеру за остальным, но, скорее всего, еще раз придется сходить». «Никакой пещеры пока не перекусите и не отдохнете с дороги», — воспротивилась хозяйка дома. «Заодно расскажем вам и наши новости, думаю, не менее важные, чем ваши». «Что такое?» – не на шутку встреворился Кимыч, напрягся и Сергей. «Не волнуйтесь, все нормально, но новость очень интересная». Софья еще больше заинтриговала мужчин. Настя тем временем, смущая взглядом девушку, внимательно осмотрела ее фигуру – и с удовлетворением отметила, что не ошиблась с размерами. Не снимая с плеч рюкзак, позвала девушку. «Ася, пошли в дом». Бывшая пленница без помощи со стороны поняла, что ей сказали, и отправилась следом. Уже в комнате Настя сняла и разобрала рюкзак, продукты на стол, вещи на кровать. «Мужчинам не входить!» — крикнула она, выглянув из окна. Ася в замешательстве замерла перед кроватью, не сводя глаз с разложенной одежды. Закрытый купальник, отдельно трое трусов с таким же количеством бюстгальтеров, два ситцевых платья, трое трико, две мужских рубашки, еще кеды и полукеды. Резиновые сапоги и штормовка в рюкзаке не поместились и пока оставались в пещере. «Нравится?» – спросила Настя. «Сейчас мерить будем. Раздевайся!» Но Ася не поняла, что ей сказали. На девушке было надето длинное платье из домотканой ткани, на ногах кожаные мокасины. Великоватое ей платье на талии стянуто куском веревки. Тогда Настя сняла с себя штормовку, затем майку и показала на свой бюстгальтер, а потом на один из тех, что лежал на кровати. Кивнув, немного смущаясь, Ася сняла платье, оставшись полностью обнаженной. Настя показала, как ей надеть трусы, а затем помогла с бюстгальтером. Девушке еще предстояло отработать движение рук при его застегивании сзади. Теперь платье. Ситцевое платье пришлось ей впору, облегая стройную фигуру. Ася еще больше смутилась, глядя на открывшиеся колени. В длинном софином платье она чувствовала себя более защищенной. Кеды и полукеды Аси знакомы, в них ходят Софья с Колей, поэтому не пришлось объяснять, что это и как надевать. Штормовка и сапоги Настя показала на свою одежду и обувь, пока еще в пещере, позже их принесут. Настя обратно надела майку, а штормовку повесила на вбитый в стену гвоздь. Собрала пока востребованную одежду и белье, сложив, все положила в шкаф. Критически осмотрела покрасневшую девушку и улыбнулась. «Пошли, Ася, во двор. Мужиков сейчас сразим!» Девушка не все поняла, что ей сказала Настя, но хоть и нерешительно послушно пошла за ней. Когда девушки показались на крыльце, послышался звон. То Николай, державший в руках медный таз от неожиданности, уронил его на стол. Его буквально парализовало, и он, замерев не сводил влюбленного взгляда Саси. Черные волосы шелковыми волнами спадали ей на плечи, обнаженные смуглые руки и ноги контрастировали со светлым платьем. Не менее восхищенными выглядели и Сергей с Кимочем. Рассмеявшись, София локтем ткнула мужа в бок. «Ким, ты, наверное, уже пожалел, что женат?» «Ты что-то сказала?» — повернулся он к Софье. «Хватит глазеть, давай косулю разделывай, раз отказался от еды. Не дай бог, на жаре испортится». Виновато прокашлявшись, Кимыч скомандовал сыну и Сергею. «Коля, спасибо за таз. Я займусь косулей, а вы освободите рюкзаки. Стволы и боезапас отнесите в нашу оружейку». У Николая загорелись глаза, и он на время забыл про Асю. «Вы еще принесли?» «Да, и когда я закончу с разделкой, пойдем и принесем остальное. А может, и не одну ходку придется сделать. В прошлое воскресенье привезли из деревни много чего интересного, а в квартире его оставлять опасно, поэтому с Сергеем переправили на пляж все, а потом еще в пещеру перетаскивали». «Что?» — резко развернулась к мужу Софья. «Ты был на острове и сюда не пришел?» — Софьюшка, у нас совершенно не было времени! — взмолился Кимыч. — Провозились до самой темноты, да еще какая-то сволочь нас попыталась сожрать. Еле успели отбиться. — Кто на вас напал? — разволновалась женщина, сразу забыв об обиде. — А хрен его знает, какая-то помесь кабана с волком или еще с кем-то. Вам с Колей или твоим родителям такая образина попадалась? Я лично не видела, но от родителей про подобное животное слышала и помню картинку в папином альбоме, но я еще маленькой была. Ее случайно порвали, когда я с будущим папой Коли дралась за альбом. А как его отец назвал, не скажу, я тогда еще читать не умела. «Мама, я этого зверя видел всего раза три, только издалека, близко к нему не подходил, не уверен был, что я его слугка пробью». «Наконечник-то из гильзы мягкий, а у него на вид кожа толстенная. Я даже оттуда видел, где прятался». «А вы знаете...» — неторопливо произнесла Настя. «Я все не могла понять, кого он мне напоминает. Сергей по памяти хищника нарисовал, и я только сейчас поняла, что ранее его видела. Не живем, конечно, но тоже на рисунке». «Мы же каждое местное животное отождествляем с каким-то нашим земным. Если память меня не подводит, это Эндрюсарх». Настя запнулась, наморщила лоб, припоминая. «Эндрюсарх». «Да, Эндрюсарх», — уверенно произнесла она. «Но то животное давным-давно вымерло». «Вечно ученые придумывают названий, что хрен выговоришь», – пробурчал Кимыч. как волк, просто и понятно. Серега, так свой рисунок и подпишешь, ну а то после. Я заканчиваю с разделкой косули, а ты с Колей подготовь коптильню. Софьюшка, присмотрите Сасе и Настей за мясом, пока мы ходить будем». За две ходки к пещере и обратно перенесли основную часть оружия и боеприпасов. Кроме них забрали саженцы и штормовку с сапогами для Аси. Третий раз за остатками решили не идти и устали очень, и нужно еще разобраться с тем, что уже принесли. Провозились во дворе до самого вечера, пока все перебрали и перечистили. «Кимыч, ты смотрел, сыновья уходят в бой?» «И не раз, наверное, в СССР не найдется ни одного человека, кто его не видел», ответил Столяр, продолжая чистку очередного ТТ. Сергей в этот момент задумчиво вертел в руках парабелом, не зная, с чего начать. «Тогда вспоминай, как партизан Никита Пинчук его разбирал». Сергей показал немецкий пистолет другу. «Я только знаю, как затворов взвести и магазин вставить». «Черт!» Кимыч рукоятью ТТ почесал затылок и растеряно улыбнулся. «Я о том же!» Николай, сидевший рядом с ними за столом и чистивший шомполом ствол нагана, прервал работу. «Дядя Сережа, а я этот пистолет знаю!» «Откуда? Разве он у вас был?» И Сергей и Кимыч с удивлением уставились на парня. Взрослые дядьки сидят и ломают голову, а тут, оказывается, имеется собственный специалист по оружию. «Нет, у нас только наганы, но я про парабелом читал в дедушкином журнале. Сейчас!» Николай отложил в сторону наган, который только что начал чистить. Торопливо оттер тряпкой с рук оружейное масло, после быстро выскочил из-за стола и побежал в дом. «Коля!» оттуда донесся возмущенный голос насти стучаться надо вместе с софьей еле успели прикрыть с собой полураздетую асю пока мужская половина возилась во дворе с оружием они обучали девушку премудростям в обращении с нижним бельем тем более что утром не все перемерили Покраснев и старательно отудя в сторону глаза николай подскочил к лестнице и скрипя ступенями поднялся на второй этаж «Я наверх и сразу назад!» – предупредил он. Хватило и минуты, чтобы отыскать на полке потрепанный с пожелтевшими страницами журнал. Быстро сбежал вниз по лестнице, Пересилив желание посмотреть на Асю. Софья с Настей проводили его суровыми взглядами. «Вот!» – запыхавшись, положил журнал перед Сергеем и отцом. «А как называется?» – полистал пожелтевшие страницы Сергей. «Обложки-то нет!» Когда-то черно-белое полиграфическое издание со временем выгорело на солнце и превратилось в охристая. Почти все страницы детской ручонкой изрисованы цветными карандашами. Твои коляки, маляки! Еще папины и мамины! До меня цветные карандаши не сохранились! Я этот журнал только в таком состоянии помню, без обложки. «Проказники твои родители! Хорошо, что хоть страница с описанием разборки и сборки пистолета не разорвали!» Кимыч с интересом рассматривал картинки и текст под ними. «Как интересно, Сергей! Парабеллум, или, как здесь еще пишут, люгер, свободно продавался в магазинах. Сорок три рубля стоил по тому времени, много или мало, а сто патронов к нему за десять рублей можно было купить». «Скорее всего, дорого стоил. Мне думается, что простому рабочему он точно не по карману». «Наверное, ты прав». «Молодцы, капиталисты! Все подробно расписали и схему разборки-сборки нарисовали. Спасибо, сын, очень выручил нас!» Кимыч дочистил ТТ и вместе с Сергеем, поглядывая на схему, принялся разбирать второй парабеллум. Николай со вздохом взял в руки наган, который ранее отложил в сторону. Столяр едва не рассмеялся, поняв причину грусти сына. «Коля, закончишь с наганом, возьмешь третий пистолет и тоже уже на практике учись его разбирать-собирать. Заодно и почистишь. Отныне он твой!» «Я сам хотел попросить, но не решился. Николай даже не скрывал, насколько он рад». Взял третий парабеллум и с трепетом его осмотрел со всех сторон, обхватил рукоять и словно слился с ним в единое целое. «А проверить можно будет? Завтра пристреляем, а сейчас хорош любоваться, тебе еще остальные наганы чистить». «Аси тоже дадите?» – спросил Николай и смутился. «Обязательно!» – твердо заверил Кимыч. — Я же тебе говорил в прошлый раз, все жители острова должны владеть оружием, и Ася не исключение. — Кимыч, ты как наш замполида в дивизионе. Сергей собрал и со щелчком вставил в магазин. — Давай в партию вступай, я тебе дам рекомендацию. — Боже упаси, я не достоин такой чести, матом ругаюсь и выпиваю. — Наоборот, наш человек, — рассмеялся Сергей. «Ладно, пошутили, а теперь серьезно. Коля, мы с твоим отцом решили, что маме и Асе выделим вальтеры. Настя свой уже получила после ужина и подарим». Сергей окинул с гадом лежащие пистолеты и револьверы, до которых еще не дошла очередь. «Продолжим». Попугай не знал, как ему разорваться. Во всяком случае, у всех сложилось такое впечатление. Он то залетит его дома и послушает женские разговоры, запоминая новые слова, то прилетит обратно и сядет на стул во дворе, косясь глазом на пахнущие оружейной смазкой пистолеты и револьверы. «Скоро наш зеленый полиглот станет ругаться не хуже тебя, Кимыч!» шутливо заметил Сергей. «Так он же настоящий пират, правда, Тишка?» «Карамба! Шлюбалко -ка тебе в задницу!» От хриплого голоса столяра и последующего взрыва смеха попугая словно снесло ураганом. Он стремительно взлетел над столом и приземлился на подоконник. У женщин гораздо спокойнее. Расслабившись после сытного ужина, Кимыч смаковал приготовленный женой прохладный ягодный квас. Отпивал из железной кружки по небольшому глотку освежающий газированный напиток и блаженствовал – Ася убирала со стола грязную посуду, и возле жестяного крыта Софья ее мыла, а Настя вытирала. «Софьюшка, ты ничего не забыла?» «Ким, ты не наелся? Мы же все, что приготовили, на стол выставили. Причем здесь еда? Всего хватило. Спасибо. Ты грозилась новость рассказать, но так и не сподобилась. Что у вас за наше отсутствие, как говорил Владимир Ильич, произошло такого архиважного?» — Ася Тишку разговорила. И? — насторожился Кимыч. Сергей поискал взглядом попугая, но того поблизости не оказалось. Даже две масляных лампы не могли полностью осветить двор. Пока ужинали, резко стемнело без всякого длительного перехода от вечера к ночи. Лампы хоть и коптили, но неудобства во дворе не доставляли. И теперь нам известно, где затонул парусник Тишкиного хозяина. А бутарка? Да, и Ася еще раньше много слышала о нем. Он, оказывается, не местный пират, и поэтому в лицо его мало кто знает, а кто видел, уже не мог никому ничего рассказать. От тех, кому повезло остаться в живых, известно, что он никогда не расстается с попугаем-переводчиком, отличительная черта которого более крупная голова и золотое кольцо с эмблемой Абутарка на ноге в виде пересеченных в круге двух кинжалов. «Ася, подойди сюда, пожалуйста», — попросил девушку Кимыч, обождал, когда она закончит приборку. «Домыли посуду и Софья с Настей. Мы с Сергеем хотели бы от тебя услышать, что еще известно об Абутарке. Но сначала подарки тебе и Софьюшке. Сергей, неси сюда». «Собственно, вы их уже видели, но сейчас они приведены в должный вид. Клади под нос на стол!» Николай и Сергей стали по бокам Кимыча. Ася и Софья, еще не понимая, что происходит, подошли к противоположной стороне стола. Лишь Настя догадалась, в чем тут дело. «На правах вашего командира, а теперь еще и признанного местными пирата за бесстрашного Абутарка», «Вручаю вам личное оружие». В этот момент Насте припомнилось торжественное ей вручение рогатки в виде личного оружия, и она едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Кимыч убрал с подноса кусок ткани. Два черных со слегка потертым воронением Вальтера П-38 матово блестели отраженным светом масляных ламп. Рядом с ними по запасному магазину». «Какие красивые! Настя у тебя такой же!» – восхитилась Софья. С детства привыкшая к оружию, она знала только дедовые наганы и лишь только сегодня впервые увидала у своей подруги вживую немецкий пистолет. Те, что показывали дома у Кима по телевизору, не считаются. Мужчины удивились реакции Аси. Она деловито осматривала подарок, уверенно держа его в руке. Софи стало смешно, глядя на недоуменные лица мужа и Сергея. «Ася у нас теперь такая же фанатка, как и Коля. От него заразилась любовью к оружию. А когда ей сын показал нож с секретом, вообще была в полном восторге. Правда, Ася?» Девушка смущенно улыбнулась. «Я есть любить оружие и стрелять!» «Пока вас не было, тренировались почти каждый день. Ты хоть и разрешил, патроны все же экономили, как бы и не хотелось его доволь пострелять. Наша прежняя жизнь приучила к бережливости». «Ну и хорошо. Завтра пристреляем ваши подарки. Софья, вы с Асей прикиньте, как будете носить пистолеты. Кожа у вас имеется, пошейте под них кобуры. Из-под обрезов не трогайте, пускай останутся». «Это, Настя, мы перед дорогой Наскара переделали, а у вас времени достаточно. К сожалению, все пистолеты и револьверы нам достались без кабур. Парень, который собирал на местах боевое оружие, о них не позаботился. Может, потому, что не собирался пистолеты носить открыто. Но это потом. А сейчас, Ася, расскажи, что еще знаешь об Абутарке». «Он и жить большой остров Маграхет, злой Маракт. «Что еще за баракт?» – спросил Сергей. «На их языке так называют пиратов», – за девушку пояснила Софья. Ася в знак согласия кивнула головой. «Грабить корабль? Убивать людей? Раб нет?» «Работорговлей не занимается, интересует только сокровища. Заберет все ценное, а парусник на дно со всей командой», – вновь разъяснила Софья. «Теперь понятно, почему Агуртит назвал меня черной смертью». «Абутарк так звать все», — подтвердила девушка. «История, конечно, захватывающая, но наш какой интерес?» — спросил Сергею Кимыча. «Лишь будем знать, как себя вести с местными пиратами». «А вас разве не интересует, что вез на своем паруснике Абу Тарк? «Ася смогла выяснить, как я уже говорила, где сотна сейчас». «Тишка покажет место». «Ага», — усмехнулся Кимыч, «зависнет над морем в двадцати милях от берега, а мы туда на бревне доплывем и будем нырять на дно морское». «Зря смеешься», — Софья Укориздина посмотрела на мужа. «Ты вначале дослушай». Парусник разбила в бухте оскалы возле берега. «О!» — воодушевился Сергей. «Пиастры!» «Что есть пиастры?» — спросила Ася, услышав неизвестное слово. «Золотые монеты», — объяснила Софья. «Чкалак мотора». «Софьюшка, ты уже знаешь их язык?» «Чем ты слушал? Я же говорила, что Ася учит русский, а мы с Колей их язык». «Прости», — запамятовал. «Интересно», — задумался Сергей. «А бухта далеко от окна». Правда, сомневаюсь, что Тишка знает, что такое километр. Насколько мне известно, попугаи не мигрируют и летают лишь на короткие расстояния. Настя, ты в этом уверена? Во всяком случае, Кимыч, я нигде не читала про попугаев, летящих в небе клином. Тогда у меня такое предложение. Нам же завтра возвращаться домой». Слова мужа, сказанные про дом, больно кольнули Софью в сердце. Она не перестает мечтать о том времени, когда для Кима именно остров навсегда станет домом. Она очень тоскует по мужу в его длительном отсутствии. Женщина вздохнула, но ничего поделать не могла. «Так вот, завтра с раннего утра отправляемся в разведку. Только прикинем потолок времени в пути». Если, к примеру, часа за три не дойдем до бухты, то возвращаемся обратно. Иначе к окну придется идти в темноте, а потом еще и плыть, что совсем нежелательно. Не хватало познакомиться с местными обитателями морских глубин. В этом случае поход к бухте повторим в следующую субботу. А если получится взять отгулы, то в четверг или в пятницу, чтобы в запасе иметь больше времени. «Теперь я скажу». Софья строго посмотрела на мужа. «В этот раз я пойду вместе со всеми. Ким, даже не вздумай возражать. Подключишь два свежих кристалла, если переживаешь за работу зеркала». По решительному тону жены он понял, что Софью никак не отговорить. «Хорошо, идем все», – вынужден был согласиться Кимыч. Сидящие за столом радостно заулыбались. Они уже находились в предвкушении новых приключений. Настя из-за учебы в университете пропустила много интересных событий и жаждала наверстать упущенное. Про молодежь Николая и Асю и говорить не приходится. У них прямо наружу выплескивалась энергия. Софье удалось сломить сопротивление мужа. За многие годы жизни в одиночестве она вместе с сыном привыкла преодолевать трудности и бороться каждый день за существование, и ее напрягала излишняя забота мужа. Женщине притила роль домохозяйки, покорно ожидавшей возвращения мужа и сына с рыбалки или с охоты. Она не хуже остальных и также жаждет приключений. Всем отдыхать! Распорядился Кимыч. «Сергей, а мы с тобой сейчас подготовим все необходимое для похода». И, предупреждая возможный вопрос, добавил. «Перед самим уходом пристреляем оружие». Как Сергей с Кимычем примерно и предполагали, Тишка полетел в противоположную сторону от порта и поселка. Путешественники растянулись цепочкой и следовали за попугаем. Тот, пролетев метров десять, садился на ветку дерева и оглядывался. Снова короткий перелет и приземление. «Коля, когда тебе показывали карту, ты не помнишь, где еще имелась бухта?» «Нет, отец, я больше острова высматривал». Кимыч не мог винить сына в невнимательности. Не до того парню было... Покошли ни разу не заметили натоптанных тропинок, стойкое ощущение, что сюда никто не совал свой нос, чему имелось вероятное объяснение. Возле поселка и порта в избытке водилось дичи и не имелось весомой причины далеко забираться подальше вглубь леса. То касается местных охотников, пираты же морские бродяги и по лесу шастать не в их привычках и правилах. Не сказать, что данный вывод понравился Сергею с кимочем «Молодежь, не расслабляться!» – обернулся к сыну Иосиф Кимыч. «Напоминаю всем, что мы не на прогулке!» «Ким, ты чего-то опасаешься?» – поравнилась с ним жена. «Вроде следов людей не попадалось». софишка как раз это меня и смущает! Как бы не напороться на крупных хищников!» Словно в подтверждении до них донесся раскатистый грозный рык, заставивший побледнеть не только женскую половину. И что самое главное, он никому еще не был знаком. Что совсем не удивительно, ведь путешественники находились на чужой, еще неизведанной территории. Как по команде, пальцы привычно легли на спусковые крючки. С одними пистолетами были лишь Софья и Ася, У мужской части и у Насти в виде основного оружия – винтовки. С появлением надежных пистолетов обрезы с собой не взяли. Нет смысла в лишней тяжести. У Кимыча в карманах штормовки две лимонки. Так, на всякий случай. Минут через десять напряжение спало, животное более себя не проявило. «Если в течение получаса не дойдем, то возвращаемся. Почти два с половиной часа в пути назад, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, еще столько же топать». Через контрольный отрезок времени не успел Кимыч подать команду о возвращении, как лес словно расступился и впереди открылось синего бескрайнего моря, незаметно слившееся на горизонте с небом. Старший группы поднял вверх руку подавая команду остановиться. Попугай сидел на краю скалистого обрыва и чистил загнутым восковым клювом перья. Привыкшие к обрывистым берегам путешественники осторожно приблизились к краю. От увиденного перехватило дыхание. Не зря во время пути обратили внимание, что и Дуда в гору. Вроде на вскидку каких-то один или два градуса, а в итоге оказалось что до песчаного пляжа внизу не менее 50 метров, и никаких признаков наличия пологих спусков. Практически отвесная гладкая стена. Выходило, что попасть в подковообразную бухту можно лишь с моря, и то при условии, что вас не разобьет, а подводные и торчавшие над водой скалы с той высоты, где сейчас находилась отважная команда Кимыча, Хорошо просматривался под кристально чистой водой узкий фарватер, но достаточный для прохода одного парусника, если, конечно, тот, кто стоит за штурвалом, точно знает его расположение. Одно неверное движение штурвального колеса, и судно распорит себе днище. Что и произошло с пиратским трехмачтовым парусником. Его еще угораздило оказаться возле бухты во время шторма. Сейчас он лежал на боку, выставив на всеобщее обозрение частично видневшийся над водой чертный пролом. Все три мачты сломаны, рваные тряпки парусов накрыли собой возвышавшиеся над водой скалы. Между двух светло-серых каменных глыб застряла расщепленная шлюпка. Как и при изучении порта, Кимыч со своей небольшой командой лежал на краю обрыва и осторожно изучал бухту. Уцелевшие пираты могли еще находиться или на паруснике, или на пляже, среди нагромождения крупных камней. Не хватало еще, чтобы они обстреляли незваных гостей. Наблюдая в бинокль, Кимыч пока не обнаружил присутствие людей ни на паруснике, ни на берегу. Как успели убедиться, выбраться по суше из каменной ловушки, поднявшись наверх, потерпевшим кораблекрушение, не представлялось возможности, только тем же путем, морем. «Ой, что это?» — вскрикнула Настя, забыва предосторожности. «Твою!» — только и смог выговорить Сергей. «Как такое возможно?» «Митратчуха!» — произнесла Ася. Все, кроме нее, с удивлением и неким восторгом, смешанным со страхом, наблюдали за двумя животными, которые, казалось, вопреки законам физики, появились на отвесной поверхности. Никто и не заметил, откуда те взялись. «Дай посмотреть!» Софья без забрала у мужа бинокль. «Как они держатся и еще передвигаются? Там же зацепиться не за что!» Митра чуха!» – повторила Ася – «Живут скала, высота не боятся», — добавила она, ничуть не удивившись происходящему. «На наших козлов похоже», — сделала вывод Настя, в свою очередь забравшая у Сергея подзорную трубу. Николай, молча забыв обо всем на свете, с широко раскрытыми глазами, наблюдал за животными с фантастическими особенностями. «Чудеса, да и только!» Неожиданно снизу донесся звук выстрела. Увлеченные наблюдением за животными, они не заметили, откуда произвели выстрел, и главное, кто. Выстрел оказался метким. Козел, находившийся ниже своего собрата, сорвался с отвесной стены. Мохнатое тело, кувыркаясь в воздухе, рухнуло вниз и, не долетев метров пяти, ударилось о прямоугольный скальный выступ. Отброшенное в сторону, оно упало на песок. Из-за большого волна выскочил человек и побежал к лежащему и слегка вздрагивающему козлу. В левой руке держал палку, а в правой киножал с широким лезвием. Видно, вспомнив, что в руке однозарядное оружие, положил палку на песок и уже спокойным шагом дошел до лохматого трофея. «У них все же есть ружья», — пробормотал Кимыч. «Скорее всего, мушкеты». Поправил товарища Сергей и тут же добавил «Нас, получается, не заметили. Спокойно бежит и не осматривается». Второй козел успел спрятаться в незамеченной до этого расщелине. Сверху стена казалась идеально ровной и гладкой. Пират приподнял голову животному и одним резким уверенным движением перерезал ему горло. Дернувшись в конвульсии, козел окончательно замер. Удачливый охотник хотел взвалить тяжелое тело на плечи, но передумал ее, уцепившись за заднюю ногу, просто поволок лохматую тушу по песку. Только теперь Сергей и Кимыч рассмотрели в трубу и бинокль, что за тем валуном имеется подобие жилища, сложенное из кусков досок обрывков парусов. Никто оттуда навстречу не вышел и не помог. Получается, что этот пират — единственный, оставшийся в живых, из всей команды. Попугай почти ответственно склонился, удерживаясь острыми когтями за край обрыва. Если бы не был птицы и не умел летать, то стоило бы опасаться за его безопасность. Тишка внимательно следил за происходящим внизу. Затем выпрямился и вспорхнул. Описывая в воздухе большие круги, попугай медленно снижался. Мужчина, приступивший к разделке трофея, уложенного для удобства на широкий плоский камень, очевидно, почувствовал присутствие посторонних. Он резко задрал вверх голову. Кимыч и Сергей, наблюдавшие за ним в трубу и бинокль, рассмотрели, как исказилось заросшее рыжей щетиной потное лицо. «Пирата явно охватила злость. В прищуренных глазах читалась ненависть». Он порывисто схватил мушкет, который ранее подобрал с песка и прислонил к камню. Хотел прицелиться, но, видимо, вспомнил, что он разряжен и раздраженно отшвырнул от себя. Глаза пирата заметались. На секунду он замер, а потом скрылся под кучей досок. «У него там еще одна норка», – прошептал Кимыч, продолжая наблюдать. Чего он так разозлился, спросил друга Сергей. Он же не в нашу сторону смотрел. Неужели он так на тишку среагировал? До Сергея дошла причина в изменении поведения мужчины. Других вариантов он в упор не наблюдал. В подтверждении сказанного мужчина появился с двумя капсульными пистолетами в руках. Скидывая их по очереди, выстрелил, пытаясь попасть в попугая. Бах-бах! За секунду до первого выстрела Тишка резко взмыл вверх. Может, догадался, что ничего хорошего его внизу не ждет. Из тяжелых пистолетов на весу, к тому же не таких точных, как современное оружие, очень трудно попасть в движущуюся цель. Пролетев мимо, пули от отрикошетили от каменной стены. Лежавшие рядом с Кимычем и Сергеем их жены и Ася с Николаем, еле сдержались, чтобы не пристрелить пирата». Они без оптических приборов разобрались в том, что произошло. «Не стрелять!» – предупредил Кимыч, – «не высовываться!» Но находившийся внизу пират даже при большом желании не смог бы рассмотреть незваных гостей. Местное дневное светило в этот момент висело у них прямо над головой и слепило мужчину. К большой радости всех появился целый и невредимый тишка. Он опустился на стол, поваленного сухого дерева, что лежало в двух метрах от края обрыва. «Отползаем!» – скомандовал Кимыч. Отряхнув одежду, женская половина и Николай окружили попугая, радуясь, что с ним ничего не случилось. «Тахр!» – произнес Тишка, привычно наклонив на бок большую голову. «Что такое Тахр?» – Сергей и Кимыч остановились рядом и посмотрели на Асю. «Тахар смерть Абутарк!» «Ася хотела сказать, что Тахар убил Абутарка», пояснила Софья. «И я так думаю, пират, что сейчас полил из пистолетов и является данным господином. Пока вас не было, Ася провела стишкой много времени, выясняя подробности». «А почему Тахар убил капитана?» «Увы, нам это неизвестно. Одно только поняли, что Тахар еще тот зверь, Такой же садист и убийца, как Абу Тарк». «Кимыч, я думаю, что через несколько дней этот тип сам все расскажет», уверенно предположил Сергей. «Не думаю, что он к этому времени успеет из бухты смыться. Ничего пригодного к плаванию мы с тобой не заметили. Лодка или плод необходимы прочные и надежные. Это же море, а не река. И оно не всегда спокойное». «Согласен с тобой». «Тогда возвращаемся домой. На сегодня мы выполнили программу минимум, отыскали место крушения парусника Абутарка, но чтобы спуститься вниз нет ни времени, ни тем более снаряжения. Так, предупреждаю вас всех, особенно тебя, сын, не вздумайте, пока нас не будет сюда отправиться». «Отец, я же обещал, ты мне не веришь, что ли?» – обиделся Николай. К тому же отец при всех выразил ему недоверие. «Ладно, ладно», – пошел на попятную Кимыч, «но предупредить лишний раз не помешает. Уходим!»